Глава семнадцатая Пауза немного затянулась, а Алексу не очень-то улыбалось находиться наедине с вампиром в темноте, в какой-то саранной недоканализации. Больше сырости дом не любил, разве что троглодитов, но почему-то в его жизни оба явления шли рука об руку, и не очень хотелось, чтобы в этом подвале помимо клыкастой немертой в твари Оказались еще и зеленые полурослики, вооруженные копьями из жестяных банок. Звучит, конечно, смешно, но никогда тебе в ногу вгрызаются восемьдесят три наточенных желтых, дурно пахнущих гнилых зуба. Эй, л ю ц е ты там еще тут или уже не здесь? Алекс резко обернулся и с в е т а н у л фонариком в дальнюю часть коридора, но ответом ему была лишь темнота и искры от разбитой старой проводки, оставшейся еще с тех времен, когда рейские б а н и не были такими уж рейскими. «Ну А что, неплохой такой к а л а м б у р Да и не судите строго. Алекс только-только из морга. Может и я его и не любил. На этот раз шепот прозвучал под ногами. Эй, эй, Думат прыгнул и направил дуло пистолета на пол, но успел навести мушку лишь на ускользающую тень. А ну как укусишь? А мне как памяти дорого. Да и р и з а уже покушалась ей. Но он единственный во всей моей семье знал, где находится наше хранилище. Эх, от вампирского визга н и ч е т а конечно, в ою банши, но п о д и объясни это н о ч н ы м кошмаром, который будут мучить еще с неделю. Проклятие! И почему Алексу постоянно доставались самые неудобные противники? Хранилище? Переспросил дом. Он постепенно продвигался вглубь коридора. Это там, где вы держите свежевыжатый человеческий сок? Строго с е м и д е с я т и процентный. И хистомное х и д т с т в о Ответил б е с т е л е с н ы й Люциус. Даже не хочу знать, чем вы разбавляете. Алекс резко обернулся и в д а в л и в а я спусковой крючок, отпрыгнул спиной к стене. Он был быстр, достаточно, чтобы острые длинные когти не расекли с его на ленточки, мясные ленточки в панировке из костюма, пусть и не самого лучшего. Шипением тени, от которой Алекс едва спас свою козёную н тушку, чадя серебристым дымом, унеслась в глубину коридоров. Адамантий, ответная любезность, м р а з ь к л ы к а с т а я Хмыкнул Алекс. Еще раз прошу Люцы. Кто нанял твою серожопую поскудную х а р ю чтобы отправить меня на тот свет? Алекс ощутил легкое покалывание на кончиках пальцев. Видимо, их светский Раут подходил к своему логическому завершению. Что же, Дум все равно хотел отвести, н а к о м н и в а т ь душу. Уж слишком день задался. У тебя достаточно врагов, Александр Думский. Ой, тебе лосины новые подогнать, Кэп. И я один из самых страшных. Алекс усилием воли зачерпнул энергию из своего источника. Сминая ее как глину, он заставил силу чистой черной магии струиться по нужным ему законам и правилам, лишь чистым разумом, без использования таких к о с т ы л е й как руки или начертательные артефакты. Думс формировал перед собой две печати. Те н а п л л в а я друг на друга, породили огромную волчью пасть. Линзы на такой глубине не работали, чем и пытался воспользоваться Люцус, и когда все это время тянуло время. м е н е е опытный маг чёл бы, что бывший лорд, ныне барон Люцус, и боится и потому не решается атаковать. На самом же деле магия вампиров требовала в р е м е н н а подготовку. Рой летучих мышей, созданных из дрожащего серого тумана, исчез в п а с т и волка. Вскинув пасть, тот зарычал и прыгнул на бетон. Поглотив чужое заклинание, волк из черного пламени стал только сильнее. Настолько, что его лапы плавили бетон, воздух вокруг дребезжал, осыпляющиеся искры из о б о р в а н н о й проводки казалось и вовсе сгорали на его шерсти. Дома дал мысленную команду, и волк, р а з м а з ы в ш и с ь молнией, ринулся в атаку. Одно из лучших заклинаний Дума. Активная защита, способная поглощать атаку и становиться за счет этого сильнее. Обычно такую магию использовали только адепты. Именно поэтому в свое время это заклинание, правда, Алекс в то время уже сидел в тюрьме, произвело фурор на улицах и сгубило много неготовых к подобному магов. Одновременно с командой заклинанию Алекс бросил в темноту склянку и предусмотрительно закрыл лицо локтем. Он не видел, что произошло, но догадывался, на что был способен поддожженный. Концентрированный экстракт п ы л ь ц е в е й Больно! По ушам ударил нечеловеческий крик. Одна из главных особенностей высших вампиров или дворян, как принято на старой земле, умение прятаться в тенях. Не просто исчезать в них, а буквально сливаться сонными. И без источника света их даже не ранить. Именно поэтому Алекс вооружился огнестрелом. Вспышка света в момент выстрела давала достаточно времени, чтобы пуля успела поймать выпавшего из тени кровососа. а у световая магическая бомба и вовсе сохраняла эффект в течение чуть ли не целой секунды. Алекс почувствовал, что потерял связь с заклинанием, у б р а в локоть и о т р я х н у в ш и с ь от бетонной крошки, Дом направил фонарик в сторону, откуда раздался крик. Люци, Люци, Люци, будто пса п о д м а н и в а я повторял Алекс, медленно продвигаясь дальше. Ты мне на в о п р о с и к ответь, и я тебя прикончу. Да, парламентарий из меня такой себе. Дом нагнулся и провел ладонью над потрескавшимся вмятым бетоном. Будто здесь действительно бомба взорвалась. Они его з а к л и н а н и Реакция Алекса, развитая за все эти годы, вновь его не подвела. В осколках разбитой склянки он увидел короткую красную вспышку и, не щадя живота в прямом и переносном смысле, сиганул в противоположную сторону. Он был быстр, но на этот раз недостаточно. Коса, созданная из кристаллизированной крови, прошла ему прямо по бедру, и что самое обидное, по живому мать его бедру. Но почему нельзя было выбрать протез? Думаешь, я не подготовился? Я знаю все о твоих к о з ы р я х м и ш о к плоти. В полете сжимаю зубы от боли и оставляя за собой кровавый след. Алекс перевернулся на спину и, прокатившись по б е т о н н о с т ё с с в о й кожи и о д е ж д у хаотично палил из пистолета. в с п ы ш к и от выстрелов выхватывали из темноты фигуру Люциуса, превращая бой в какой-то сюрреалистичный т а н ц п о л скрещенный со слайдшоу. Застывая и появляясь в разных позах, вооруженный косой вампир мелькал в разных местах, уворачиваясь от пуль. И когда, наконец, вместо очередного бах пистолет Улсон Младший выдал безобидный щелк, вампир застыл над своей жертвой. Это все, фыркнул он. На груди Барона постепенно распадался амулет, виде в медальона, внутри которого трескались десятки миниатюрных зеркал. Дорогая разновидность защитного артефакта класса зеркала. Благо Алекс постраховался, и заклинание Волк не возвращалось к использовавшему его магу. Но будь это не так, Дом бы не п р о с л и л одним из лучших черномагических инженеров на черном рынке. Вампир приставил свою кровавую косу, тянущуюся прямо из его запястья, к горлу Алекса. Я ожидал увидеть от Вундеркинда. т о т буквально сплюнул это слово. Больше. И чего только в тебе нашел фарух? Дом закашавился и сплюнул кровью. Ну, может, расскажешь тогда? Алекс хотел было долбануть пистолетом по ноге вампира. Но ему на предплечье наступил чужой сапог. Кто меня заказал? Зачем тебе плыть? Улыбнулся д е м н с т р и р у я все свои тридцать с хреном зубов и пару кулаков л ю ц и у с Я тебя даже не выпью. Так вы п о т р о ш у и выкину тушу на Мальгамастрит, чтобы больше ни одна тварь из бездны в мою сторону криво не посмотрела. Мощно. С трудом протолкнул Алекс. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Ладно, так и быть. Вампир з а в а х н у л с я косой. Мне пришел заказ по внутренней сети безны д от владельца куба умертвее. И... Блять, так и думал. Уже абсолютно нормальным тоном ответил Алекс, после чего выплюнул изо рта красный шарик. Ладно, бывай. Что? Люцус и Люциус, даже не успев оценить то, что под одеждой дума находился военный бронежилет с прикрепленными к нему донорскими пачками с кровью. Уставился на острие волшебного копья, б ы л а еще у магии, на которую никак не мог быть способен человек. и с т о ш н ы й н е ч е л о в е ч е с к и й в о п л ь и облака дыма. Вот и все, что осталось от барона, когда магия х а о с а магия демонов, вонзилась тому прямо в пасть. Алекс о т п л в ы в а я с ь от дурно пахнущего пепла, с трудом поднялся и доковылял до стены. Подняв с земли рюкзак, он заглянул внутрь, и еще раз плюнул. Даже не все покупки израсходовал. Мог ведь и сэкономить. Деньги Алекс в последнее время считал не переставая. Все же долг перед городом, когда ты живешь по эту сторону закона, не самое приятное отягощение.